Глава 5. Двойняшки, погодки из декрета в декрет. Как обустроить жизнь с двойней. Как обустроить жизнь с двойней? Мне часто задают вопрос: сложно ли справляться с двумя детьми одновременно? Может быть, кому-то и сложно, но лично у меня есть несколько секретов. Все их я узнала опытным путём и теперь могу поделиться ими с вами. С самого рождения необходимо выстроить режим. С новорождёнными двойняшками гораздо легче, когда они спят, бодрствуют и кушают в одно время. Сначала мне было удобно, когда двойняшки просыпались по очереди. Так я уделяла время каждому ребёнку. Но весь мой день проходил лишь в заботе о детях, и времени на себя не оставалось совсем. Что уж скрывать, времени не хватало ни только на свои нужды, Но и на всё остальное. А между тем, у любой молодой мамы очень много хлопот по дому. И без помощников с ними и параллельно с двойняшками довольно сложно справиться одной. Тогда же я выстроила режим детей, появилось свободное время, которое я смогла посвящать себе и работе. Кормить одновременно двоих детей оказалось не так сложно. Я довольно быстро приспособилась с помощью специальной подушки и делала всё самостоятельно без помощи посторонних. И это очень экономило мне время. Бодрствовали двое няшки тоже вдвоём. Я клала детей рядом друг с другом, они развлекали себя звуками и касаниями, и это их очень веселило. Когда двойняшки спали одновременно, я могла уделять время домашним делам и себе. Важно отметить, что дневной сон малышей лучше организовывать в одной комнате. Тогда они просыпаются одновременно, и со временем режим одного ребенка подстраивается под другого. Если дети мешают друг другу спать, укладывайте их в разных комнатах и оставляйте с ними видео-няню или радионяню, чтобы сразу услышать пробуждение малыша. На ночной же сон мне было удобно укладывать крох в разных комнатах для того, чтобы они не бодили друг друга. После восьми месяцев я укладывала наиболее беспокойного малыша с собой, а того, у кого был сон качественнее и перерывы между кормлениями были больше, я оставляла в другой комнате с видео няней. К сожалению, я пришла к этому способу не сразу, и первые полгода было довольно сложно. Ведь двойняшки так часто будили друг друга. Так что делюсь своим фирменным лайфхаком и надеюсь, что он поможет и вам. После года жизнь с двойней становится еще проще. Они кушают, развивают пищевой интерес, играют вместе и учатся новому друг у друга. Несмотря на то, что двойня – это двойная нагрузка, есть и огромный плюс в том, что дети все делают вместе. Они с рождения привыкают к общению и коммуникации. Им никогда не бывает одиноко. Но будьте готовы, что все игрушки и инструменты для творчества у вас должны быть в двойном количестве. И даже это не гарантирует отсутствия споров и битв именно за то, что сейчас в руке у другого. Купать двойняшек тоже можно вместе. По крайней мере, до 3 лет. Если у вас есть какие-либо сомнения, на время заплыва можно надевать плавки. Купание вместе это отличная забава и веселье. Можно придумать классные игры, например, порисовать в ванной специальными фломастерами или придумать игру с пеной для ванны. В общем, дайте волю вашей фантазии, и прекрасное времяпрепровождение крохам будет обеспечено. Если вы доверяете заботу о малышах папе, бабушке или кому-либо из близких, доверяйте сразу обоих детей. Они научатся справляться сразу с двумя детками, и тогда у вас появится свободное время для домашних дел или отдыха. Мои двойняшки безумно любят друг друга и не разлучались больше, чем на пару часов никогда. Им нравится проводить время вместе. И во время игр они так интересно общаются друг с другом, разговаривают и понимают друг друга лучше, чем кто-либо. Наблюдать за ними одно удовольствие. Если же говорить о воспитании, то очень важно ни в коем случае не сравнивать детей друг с другом. Это касается не только двойни, а вообще нескольких детей в семье. Все малыши индивидуальны. И важно это учитывать при общении с детьми. Однополых близнецов или двоению, например, часто воспринимают как одно целое, одевают в одинаковую одежду, делают похожие причёски. На первое время это неплохо. Но если дети выражают желание одеться по-другому, то их просьбу стоит поддержать. Окружающие постоянно задают вопросы: кто первый родился, кто первый пошёл, А кто начал разговаривать? Такое сравнение в будущем может отразиться не лучшим образом. Дети-двойняшки должны научиться отличать себя друг от друга и других людей. Поэтому нужно мягко объяснять родственникам и окружающим, что вы не сравниваете детей и не проводите соревнование между ними. Для того, чтобы между двойняшками не было соперничества и ревности, Важно уделять качественное внимание каждому ребёнку, помимо того времени, которое вы проводите все вместе. Это способствует развитию личностных качеств и уверенности в себе. Во время игры наедине ребёнок проявляет свою индивидуальность, а вы можете разглядеть в нём какие-то новые черты характера. Мне кажется, что жизнь с двойней гораздо проще, чем жизнь с погодками. Но безусловно, мамы привыкают к любым обстоятельствам. И я думаю, что у мам погодок тоже есть свои лайфхаки.